Глава 18. Передай, что у меня всё хорошо. Ещё когда наша кошка Монашка была не эгоистичной стервочкой, а крохотной меховой рукавичкой, мне буквально в сердце попала фраза, сказанная кем-то о наших питомцах: они для нас только часть жизни, а мы для них вся жизнь. И сидит эта мысль уже несколько лет, неизвлекаемой занозой. А всё ли я сделала для того, чтобы жизнь моей кошки и моей собаки были безусловно счастливыми? И цепляются за эту занозу, причиняя не шуточную боль, время от времени доносящаяся из круга ответственных владельцев животных известие об очередном уходе из жизни домашнего любимца, о последующих страданиях семьи, в которой он жил. От чего умирают наши собаки и кошки? От старости. Это естественно, но всё равно больно. Уж слишком мало времени им отмерено. От болезней. Это страшнее. У хозяина обязательно останется чувство вины за несвоевременную помощь, за недогляд, за неправильно выбранного ветеринара, много за что. Собака или кошка может быть отравлена или убита другим способом. Например, может попасть под машину, если хозяева отпускают питомца на самовыгул. Это совсем трагично. К этому не готов абсолютно никто. Нам не дано общаться с нашими ушатыми хвостиками, но, может быть, они контактируют друг с другом, уже не живые с живыми. Недавно ушла на радугу собака моей подруги. А некоторое время спустя Куба не сразу заметил чужую тень на полу в кухне. Скосив глаза на опасное место, присел на задние лапы, на всякий случай сгруппировался. Тень имела очертания собаки. Ты кто? Ты как тут? Я друг, не бойся меня. Я тут недавно. Я к тебе пришёл. Собака не была похожа на тех, кого Куба знал во дворе или на дресс-площадке. Что-то в ней было не так. «То почему не пахнешь? Все пахнут, а ты нет?» Куба принюхивался, заходя с разных сторон, но ничего не чувствовал. Зайти сразу со стороны хвоста не получалось. Гость сидел на попе и вставать не собирался. «У меня нет запаха. Он был раньше, но потом исчез». Тебе хочется почувствовать его. Куба удивился. Ещё ни один пёс не интересовался у него, что ему хочется. Просто подходили, нюхали, играли или рычали и уходили. Так было всегда, так было правильно и понятно. А сейчас было неправильно и непонятно. Ты ведь, Куба, гость наконец-то встал и направился в сторону миски с водой. Мне нужно тебе кое-что сказать. Мне Но мы с тобой не знакомы. Я даже не понимаю, какой ты по запаху. Отойди от миски, она моя. Твоя, твоя, у меня была такая же. Но это не важно. Важно то, что ты умеешь говорить со своей мамой. А она говорит с моими родителями. Помоги им. Да не вопрос. А что нужно передать-то? Только обязательно передай. В голосе чужой собаки слышалась большая боль. Передай, что у меня все хорошо. Я сейчас живу в большой стае, мы много играем. Передай им, что я скоро вернусь. Они узнают меня. Я буду, как всегда, самой слабой из помета. Они узнают. Подожди, подожди, не так много все сразу. Я что-то не запоминаю столько всего. Незнакомый пес без запаха вздохнул. Ты, главное, передай, что у меня все хорошо и что я вернусь. Запомнил? «Это я запомнил. А во что вы играете?» «Ну, играем в догонялки, в кусалки, в охоту, в след играем. Ну, во много чего, — сказала собака и добавила. Но это не важно». «Ничего себе не важно!» — возмутился Куба. «Догонялки и кусалки! Что может быть важнее? Вы в каком парке играете? Я тоже приду туда с мамой». Пес улыбнулся и уселся перед Кубой. «Тебе еще рано к нам приходить». Ты здесь играй в своём дворе. Мне мало. Меня мама не пускает к другим собакам. Всё время держит при себе, только с ней разрешает играть, а мне нужно со всеми. Дурачок ты, грустно посмотрел на Кубу пёс без запаха. Мама и папа это же самое главное. Почему? Потому что только они по-настоящему тебя любят. Меня все любят. Пёс снова печально улыбнулся Кубе. Так, словно тут был совсем маленький неразумный щенкол. А родители ещё любят тебя кормить, убирать за тобой, вытирать твои лужи, водить на соревнования, на дрессировки, к ветеринару, любят тебя мыть, ругать, хвалить. Они любят тебя всего, вместе с твоими лужами и полячками. Понимаешь? Ты что, это такой умный? Потому что я теперь всё знаю. Я жизнь прожил. Это как? А вот так прожил. Собака без запаха замолчала. Куби тоже нечего было сказать. Он не понял последних слов своего нового друга, но почувствовал, что задавать вопросы сейчас не нужно. Ты придёшь ещё? помолчав, спросил он пса. Да приходи, ты мне нравишься. Приду. Но не забудь передать своей маме, чтобы она моих родителей успокоила. Я передам, что у тебя всё хорошо, что ты вернёшься и что ты играешь там, куда мне нельзя. Пока нельзя. Придёт время, будет можно. Обещаешь? Обещаю. Только ты не торопись. Там ведь мамы не будет. Она здесь останется. Плакать будет, таблетки пить от сердца будет. Не торопись. Куба опять ничего не понял, куда ему не торопиться. Нужно потом будет спросить у мамы. Лучше сейчас не приставать. Ну, я пошёл. Собака без запаха встала и посмотрела Кубе прямо в глаза. Взгляд этот, вопреки всем собачьим законам, не был агрессивным, наоборот, оказался удивительно тёплым. Иди. Ну ты завтра приходи, когда родители на работе будут. Мне скучно одному. Будем с тобой играть. Как Тузик в гости к Барбосу. из мультфильма собака улыбнулась уже повеселей зайду, но ненадолго ты мне тоже понравился добрый ты и начала таять сначала словно поменяла цвет шерсти стала серая потом сквозь неё как в дымке стал виден кухонный стол ой, «Эй, эй, ты ты чего, ты как это а а тебя звать-то как? спохватился кубов в последний момент Рик, Дана, Гриша, Рома, Зарина. Голос растаял вместе с последним штрихом силуэта. Куба остался сидеть, раскрыв рот. Так от него еще никто не уходил. Вот так, чтобы взять и растаять. И совершенно непонятно, как его все-таки зовут. Рина, Дина. Фу ты, как же его зовут? В двери заскрежетал ключ. Родители возвращались с работы. «Мам, пап, ко мне Гриша приходил!» «Какой Гриша?» «Который Рома и Дана, а еще который Зарина и Эрик!» Родители переглянулись. «Ну-ка, ну-ка, подробнее, пожалуйста!» А недавно я узнала, что, оказывается, недалеко от нашего дома есть в кладбище собак. Вышли мы погулять, как обычно, в шесть утра. встретили соседку Холлис с её хозяйкой Ириной и пошли в парк. Он оказался закрыт. О, за мелку, опять по улицам на поводках ходить будем. Я хотел побегать. Не ной, решительно сказала Холли. Идите за моей малой, она вас выведет на классное место, там будем бегать. Я там всегда бегаю. Ты бегаешь, удивился Куба. Да, совместить понятия холли и бег было очень трудно. Рыжий колобок с белой жопкой бегает только на очень короткие дистанции и только за кошкой. Всё остальное время холли задом чиво бредёт за своей спортивной хозяйкой и разглядывает пейзажи. Но мы ей поверили и правильно сделали. Девочки вывели нас на место старого памятника героям первой обороны Севастополя, Камчатского люнета, за которым простирались просторные зелёные поля. Здесь недалеко старинное кладбище, где люди своих хвостов хоронят. Хочешь посмотреть? позвала меня Ира, и мы отправились к ржавой оградке наполовину вросшей в землю. На само кладбище мы не стали заходить. А вот у его границы я действительно увидела много цементных плит и ограждений с именами ушедших питомцев. Куба, иди сюда, подозвала я парня. Тот был чем-то занят, но тут же прискакал. Сядь вот тут, я тебя сфотографирую. Это что? покосился парень на плиту с вмурованной в неё кошачьей мисочкой. Надписи на плите не было. Это могилка котика или маленькой собачки, видишь, мисочка маленькая. А зачем котику вот это вот всё? Разве он не на радуге? Ты говорила, что всё уходит на радугу, что им там хорошо. Вопрос этот заставил меня задуматься. А Ирина вспомнила, как наш губернатор на недавнем субботнике у Камчатского леонета призвал жителей окрестных домов прекратить это безобразие с захоронениями животных. Зачем люди хоронят своих питомцев? Зачем умершим кошкам и собакам эти бетонные, а местами и гранитные плиты, памятники, насыпные могилы? Можно же просто закопать под кустом ракита над рекой. Кот, хоть ему это точно не надо. Котик точно на радуге сейчас в шерстяной клубок гоняет и сверху своему грустному хозяину лапой машет. А тогда зачем этот человек у надо? Огромному хозяину и ему Понимаешь, человеку обязательно нужно кого-то любить, а без этого люди не живут. Этот котик или собачка всю свою жизнь подарили только этому человеку, а он им отдал свою любовь, всю без остатка отдал. Человек из благодарности ставит такие памятники своим питомцам. К нам подскочила Холли. Оказывается, она ловила кузнечиков за кладбищенской оградой. «Там за забором много таких памятников!» шумно дышала Холли из-за спешки. Но это человековые памятники, а тут для собачек и котиков, добавил Куба и посмотрел в сторону старого кладбища. Значит, грустный хозяин любил не только своего котика, но и тех людей. Мы обязательно сходим с Кубой на старое кладбище и посмотрим на человековые могилки, чтобы он понял разницу между захоронением человека и его питомца. Впрочем, Для неба нет никакой разницы. Небо всё мирит только любовью. Сколько её было, столько и засчитается. Разница лишь в том, что собаку или кота любить проще. Они изначально милые и верные, они позволяют себя любить. Чего не скажешь порой о человеке. Человека любить в истинном понимании этого слова очень трудно. Человек часто не даёт себя любить. Человек совершает такие поступки, после которых любить трудно, а если кто и любит такого тяжкого человека, то ему на небе точно приготовлен большой сектор-приз. Любить человека – это высший пилотаж чувств. Не случайно Христос сказал «А теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Больше, труднее и выше. Собаки же, кошки и прочие наши меньшие братья дарят нам единственное, что у них есть. С ними мы узнаём, что такое чистая любовь и чистая верность. За этот дар грустный хозяин и ставит своему котику гранитный памятник, чтобы самому не забыть, что значит любить. Не самимнена любовь и привязанность к человеку и к питомцу это разные вещи. К первым она сложнее и тем самым ценнее. Ко вторым она проще, и тем самым она чище. Без примеси недоверия, как это часто бывает у любви к человеку. В любви к питомцу человек отдыхает душой, а в любви к человеку трудится для своего будущего неба. Сложны эти рассуждения, хоть я и уверена, что мой читатель понял мои корявые мысли формы. Да, чтобы полностью раскрыть тему любви к питомцам до гробовой доски, надо самому это пережить. Мне же пока не довелось всего испытать. Мани и Куба живы и здравствуют, и пусть так будет долгие-долгие годы. Возможно, потом мои корявенькие мысли формы на эту тему распрямятся. Одно только могу сказать точно и с уверенностью. Желание властей нашего города прекратить безобразия с захоронением животных Это махровое неуважение к чувствам граждан, к их потребности быть благодарным за любовь. Не важно, чью любовь. Важно, что благодарят живые.